Глава 15. Ян. Но она не вспомнила. Она забыла. И я не понял, почему от этого на мгновение стало еще горше. Включить то, что у тебя под ботвой, пожалуйста. «Не зря же ты ее отращиваешь!» Голос прозвучал раздраженнее, чем мне бы хотелось. «Ладно, стоит просто смириться, что школярские шутки у нее все еще не в почете». Но она ничего не сопоставила. «И я не про язык. Ты чуть выше меня. Подними руки, куда достанешь, и проверь щит. Мне кажется, он вертикально прямой и не уходит в стену над дверью. Если да, какова вероятность, что он доходит до потолка?» Я даже пару раз подпрыгнул для достоверности, хлопнув ладонью по невидимой завесе как можно выше. Идея прозвучала глупо, но, может, в этом и дело. Кому придет в голову оставлять дырку в защите, кроме разве что тех, кто будет уверен, что в подобной безалаберности их не заподозрят. Ну, даже если не срастется, определенную выгоду лично я получить успею. Не дотягиваюсь. Разочарование и вера в лучшее в голосе получились почти искренними. «Надо бы выше проверить, придется тебя поднимать». Ответом был крайне скептический взгляд, а потом она спокойно заявила. «Значит, сяду тебе на шею. Прямо сейчас». Я только рот открыл в ответ и закрыл. Под натиском не самой худшей части ниндже, разместившейся на плечах, хребет страдальчески заныл. Что толку маленькая? Из свинца, что ли, у нее кости? Или это я отвык от подобной акробатики? Что это вообще за тело? Чье оно? Мой кривой ритуал должен был призвать ее в то, которое я подготовил, а это откуда взялось? Впрочем, плевать, меня больше волнует, как ее в этом внезапно полученном теле удержать, желательно рядом с собой пока удалось только совершенно безнаказанно облапать ее за бедра. Я ведь ничего, я просто страхую. Увы, долго предаваться радостям страховки не вышло. Сверху раздалось радостное шипение. Есть! Там полметра до потолка. Активировать заранее начерченное заклинание и зашечь в воздухе тусклый свет я все же не решился, но не раньше, чем подавил вылезшую на лицо улыбку. И что? Что мы тут жизнью рискуем? Разве это отменяет возможность немного поразвлечься? «Видишь выступ над дверным проемом? И ручка удобная. Если встанешь мне на плечи, можешь попробовать туда перебраться». «Как же вовремя-то я парадное платье надела!» Обреченности в ее тоне хватило бы на целую толпу студентов перед экзаменом. Мне бы могло даже стать стыдно, но нет. На удивление, цирковой номер с перекидыванием одетой в громоздкое платье девы через барьер прошло относительно мирно. Правда, спрыгивая, она все же зацепилась рукавом, По влажно-поблескивающему в магическом свете шелку пошла уродливая затяжка. Ну да ладно, это всего лишь рукав, всякое бывает. И уж тем более, все эти изощрения стоили ее взгляда, когда я, вынув еще одну стопку заклинаний, раскидал в воздухе четыре поблескивающих диска и по ним, будь то по лестнице, перебрался на другую сторону». «А сразу так нельзя было сделать!» От возмущения Ниндже даже забыла, что нельзя повышать голос. «Можно, но тогда как бы я тебя пощупал!» Ругаться девушка не стала, просто отвесила за трещину. Я уже хотел возмутиться, но тут снаружи раздались шаги нескольких пар ног. К чести Ниндже среагировала она мгновенно. Я и сообразить ничего не успел, когда она, настежь распахнув дверь, схватила меня за шкирку и со всей любовью вышвырнула в коридор, почти под ноги очумела замершей стражи. «Если еще раз что-то подобное повторится, ты просто так не отделаешься, наглец!» Она вышла следом, поправляя на ходу рукава. И, наткнувшись на неожиданных свидетелей, возмущенно скрестила руки. «Я, кажется, велела нам не мешать? Что вы здесь забыли?» «Узнаю, ниндже». Аж потроха свело теплой волной знакомого восторга. К такому вопросу и стражники готовы не были. После секундной заминки один из них выступил вперед. «Миледи, мы просим прощения. Мы услышали шум. С кем имеем честь?» «Мне каждому теперь представляться?» Ниндже повысила голос всего на полтона, но это создало именно тот эффект, который требовался. Леди не может орать на раздражающую ее чернь, но очень хочет. «Мало мне было вчера того, что у ворот меня не пропускали почти три четверти часа. Так вы теперь еще и по коридорам за мной будете следить?» «Простите, миледи». Стражник, стоит отметить, даже не поморщился. Чтобы не бояться последствий, раздраконив взбалмошную светскую фифу, надо обладать определенным запасом мужества и опытом. Этот обладал. «Мы не хотели вам досаждать, но вынуждены нести свою службу. Вот и несите ее где-нибудь подальше от меня!» Ниндзя слегка вздернула подбородок. «Впрочем...» Она, будь-то, слегка смягчилась. «Раз уж вы все равно пришли, проводите меня обратно в гостевое крыло, а ты...» Она впервые за разговор удостоила меня взглядом. «Радуйся, что эти добрые люди появились так вовремя. Воспитание не позволяет мне собственноручно наказывать слуг при всех, но будь уверен, мы еще продолжим этот разговор и встань уже, наконец!» А я чего? Я встал и даже пошел следом, старательно давя бешеную радость и шалую улыбку в полморды. Девушка держалась с завидной уверенностью, вежливо раскланиваясь с богато одетыми господами и игнорируя всех прочих. Я же головы старался лишний раз не поднимать. Во-первых, провинившемуся слуги положено держать очи дола, хвост поджатым. Во-вторых, кто знает, не было ли кого из этих стражников в строю, насадившим меня на пики. Эта маскировочная морда уже тогда приклеилась к моей настоящей. И хотя я ее гримировал каждое утро чуть по-разному, все равно могла примелькаться. В общем, я топал следом, изображал недопоротого щенка и булькал изнутри тягучей огненной карамелью азарта и удовольствия. И потому чуть не врезался в госпожу, когда она вдруг встала, как вкопанная, вперив неподобающий взгляд в молодого мужчину, застывшего посреди коридора с хахапкой книг в объятиях. «Ах ты ж демона тебе в зад, скотина! Нет, нет! Ну не может быть, чтобы мне опять так не повезло!»